Лила и Стич Лила – так зовут озорную и любопытную пятилетнюю гавайскую девочку. Она живет со своей старшей сестрой Нани. Лила обожает купаться в океане, слушать музыку Элвиса Пресли и танцевать гавайский танец хула. Раз в неделю она относит сэндвич небольшой рыбки по имени «Пузан». Лила верит, что Пузан умеет управлять погодой и придает подношению сэндвича очень большое значение. Именно поэтому сейчас она в очередной раз опоздала на урок танца. Взмокшая и запыхавшаяся Лила добралась до школы. Выбежав на сцену, она залила все водой. Одноклассники сразу же попадали на пол. «Стоп, стоп!» – закричал учитель и спросил Лила. Почему-то опоздала и пришла на занятие мокрой Когда девочка начала рассказывать о Пузане Одна из одноклассниц по имени Миртл сказала Да она сумасшедшая! Лила набросилась на Миртл Да так, что учителю пришлось разнимать их Разумеется, ее выгнали с занятий Как бывало уже не раз Учитель позвонил нами, чтобы та забрала сестру Но Лила сама убежала домой Дома Лила легла на пол и стала слушать музыку Элвиса, чувствуя себя ужасно одинокой. Другие девочки не понимали ее и считали странной. Нани была очень расстроена, поскольку к ним собирался прийти социальный работник по имени Кобра-бабочка. Он должен был решить, может ли Нани заботиться о Лила. Кобра-бабочка увидел царящий в доме беспорядок и поставил условия. Если за три дня в жизни сестер ничего не изменится, он будет подыскивать для Лила другую семью. А тем временем на одной планете в далекой галактике из тюрьмы сбежало странное существо по имени Эксперимент 626. Его создал инопланетный ученый Джамба. Поскольку от 626 были одни неприятности и разрушения, глава Совета отправила его в тюрьму. Теперь он удирал от тюремщиков на небольшом космическом корабле. Глава Совета отправила Джамбу и его напарника Пликли, чтобы поймать 626 и привести обратно. Той же ночью Нани и Лила сидели и разговаривали. Вдруг Лила заметила, как по небу летит что-то, объятое пламенем. «Падающая звезда!» — возбужденно выкрикнула она и вытолкнула Нани за дверь, чтобы загадать заветное желание. Нани вышла за дверь, но услышала, как сестра сказала. «Мне нужен кто-то, кто станет моим другом! Пошли мне, пожалуйста, ангела, самого хорошего из всех, что у тебя есть!» Но падающая звезда... Оказалось, вовсе не звездой. Это к Земле приближался эксперимент 626. Выбравшись из дымящейся воронки от космического корабля, 626 довольно хихикнул и спустился на дорогу. Там его переехали несколько грузовиков с сахаром. Впрочем, сам он практически не пострадал И прибывшие спасатели отправили его в приют для животных Нане было грустно, что младшая сестра так одинока Утром они отправились в приют для животных, чтобы выбрать девочки-питомца Лила обратила внимание на странное существо, сидевшее в одной из клеток Незнакомец обнял Лила Девочка пришла в восторг. Никогда еще ей не попадалась такая дружелюбная собака. Она захотела взять симпатичного зверька домой. Нового питомца назвали «Стич». А вот Нане «Стич» совсем не понравился. «Что это?» – вскрикнула она. «Собака, мне кажется», – неуверенно ответила ей смотрительница приюта. Она рассказала, что прошлой ночью «Стичи» переехали грузовики – Но тому каким-то чудом удалось выжить. Несмотря на все возражения сестры, Лила настояла, чтобы забрать Стича. Из приюта они уходили втроем. Джамба и Пликли, только что прибывшие на землю, смотрели, как Лила, Нани и Стич возвращались из приюта домой. Они выжидали момент, чтобы схватить 626-го. Когда утром Нани ушла на работу, Лила попыталась научить Стича приносить вещи. Но Стич не хотел ничему учиться. Дело закончилось тем, что Лила сама стала приносить вещи ему. Лила купила два стаканчика мороженого для себя и своего питомца. Внезапно к Стичу подбежала маленькая собака и начала с интересом обнюхивать его. Это разозлило Стича. Он надел стаканчик с мороженым прямо собаке на голову. А Джамбо и Пликли следили за Стичем, стараясь не упустить возможности поймать его. В тот же день, вечером, Лила и Стич сидели в ресторане, где работала Нани. Лила что-то рисовала в своем альбоме. Затем она показала Стичу его портрет, чтобы объяснить, как плохо он себя вел. «Это ты!» – сказала она. «Ты плохой? Вот настолько!» «Это чересчур много для такого маленького существа!» «Нам надо с этим что-то делать!» В том же ресторане сидели и наблюдали за Стичем, переодетые туристами пришельцы. Предложив угощение, они заманили Стича за свой столик, и Джамба схватил его. Но Стич не хотел возвращаться, И широко раскрыв пасть Вцепился в голову Пликли Хозяин ресторана услышал шум И указал Нане на дверь Так работать нельзя, сказал он И уволил девушку Нани с Лила Отвели Стича домой Лила дала ему подушку Чтобы он мог спать на полу Но тот мигом Изорвал ее в клочья Затем он выбежал на кухню И принялся изучать блендер Стич нажал кнопку и содержимое блендера разлетелось по всей кухне. «Да что с тобой такое?» – рассердилась Нани. Схватив стича, она потащила его к парадной двери. Но Лила привязалась к стичу и не хотела потерять его. «Он был брошенный, и одинокий, и мы забрали его домой!» – закричала она. «А как же Охана?» Нани застыла на пороге. Когда их отец был жив, он часто говорил им, что Охана – Значит, семья А семья значит, что никто не будет брошен или забыт Нани знала, что сестра права Стич остался в доме Стич забрался на кровать Лила И нашел под подушкой фотографию ее семьи «Поосторожнее!» — предупредила его Лила Эта фотография — память о родителях Поэтому она отняла ее у Стича Затем Стич принялся переворачивать вверх дном комнату Лила. Девочка вздохнула и показала на коробку, которую она приготовила питомцу для сна. Ночью Стич разбудил Лила и показал картинку из найденной книги. «Это гадкий утенок!» – зевнула она. Лила рассказала, что утенку было плохо. Он был очень одинок, с ним никто не хотел дружить. А на следующей странице было нарисовано, как утенок снова обрел семью. «Гадкий утенок счастлив, потому что теперь он знает, кто его семья», — сказала она. Стич схватил книгу и забрался обратно в коробку. Когда на следующее утро Лила, Стич и Нани завтракали, к ним снова пришел инспектор Кобра-бабочка. «Я слышал, что вы потеряли работу», — сказал он Нани. Но Нани не успела ответить, как Стич швырнул Кобри в голову книгой. Эй, это еще что, — закричал кобра. Это мой щенок, — вспыхнула Лила. Кобра сказал, что Нани должна, как можно скорее найти новую работу и добавил, глядя на стича. В следующий раз, когда я увижу эту собаку, она должна вести себя как образцовый гражданин. Итак, Нане нужно было искать работу. Сначала она попробовала устроиться в местную овощную лавку. Лила тем временем пыталась научить Стича вести себя так, как хотел этого кобра. «Элвис Пресли был образцовым гражданином», — объясняла Лила. «Я составила для тебя список его умений, чтобы ты мог попрактиковаться. Номер первый — танец». К несчастью, урок закончился тем, что хозяйка лавки приземлилась на свою витрину. Естественно, Нани работы не получила Затем Нани попыталась устроиться в кафе А Лила продолжала учить Стича «Элвис играл на гитаре», — сказала она Передав Стичу принесенную с собой маленькую гитару укулеле Но стоило ему начать играть, как от взятых высоких нот окна кафе разлетелись И Нани опять указали на дверь Наня решила попробовать себя в роли спасателя, а Лила готовила Стича к последнему экзамену. «Ну, хватит! Пришло время проявить себя образцовым гражданином!» сказала девочка. Стич начал играть на укулеле. Вокруг него столпились туристы, чтобы сфотографировать странное существо. Но вспышки напугали и рассердили Стича. Дело опять закончилось скандалом. Все, что могло выйти плохо, вышло плохо. Подавленные Нани и Лила уселись со на песке. К ним подошел Дэвид, друг Нани. У него были две доски для серфинга. Видя, что сестры расстроены, он предложил им пойти покататься. И все отправились навстречу волнам. Стоило Нани поймать волну, как она позабыла обо всех своих горестях. Стич хлопал в ладоши от счастья, когда он, Дэвид, Нани и Лила скользили по гребню волны. Впервые в жизни он чувствовал себя частью большой счастливой семьи. Когда друзья оседлали гигантскую волну, из-под воды на них выскочил Джамба. Он схватил Стича и утащил под воду. В отчаянии Стич схватился за Лилу и потащил ее на глубину – Но Дэвид и Нани смогли спасти девочку. Стич отбился от преследователей, после чего потерял сознание. К счастью, Дэвид вытащил его на берег. Пока Нани проверяла, все ли в порядке с Лила, Стич пришел в себя. Но Кобра-бабочка все видел и подошел к Нани. Он сообщил, что она не может как следует заботиться о сестре. Поэтому для девочки следует подыскать «Лучший дом!» Дэвид и Стич с грустью смотрели, как уходят сестры. Стич чувствовал себя виноватым. Вечером Лила лежала в кровати и рассматривала фотографию своей семьи. Она рассказала Стичу, как потеряла родителей. «Наша семья теперь маленькая, но если хочешь, ты можешь стать ее частью», добавила девочка. Стич очень хотел стать частью семьи но понимал, что от него у сестер одни неприятности. Поэтому он выбрался в окно и растворился в ночи. Стич шел по лесу с книгой сказок Лила в руках. Он чувствовал себя точно так, как гадкий утенок из сказки, потерянным и одиноким. «Я потерялся!» Изо всех сил закричал он. Следующим утром Зазвонил космический телефон Пликли Глава совета сказала ему, что потеряла терпение Тогда Джамбо отправился на поиски Стича И нашел его спящим в лесу Джамба велел Стичу идти за ним Но тот ответил, что ждет здесь семью «Какую семью? Я же сам сделал тебя!» Развел руками Джамба. Он сказал, что Стич запрограммирован на разрушение, поэтому у него нет и не может быть никакой семьи. Тогда Стич бросил книгу и побежал. Лила присоединилась к Нане, завтракавшей на кухне. «Стич ушел», — грустно сказала она. Сестра утешила девочку и собралась сообщить, что им придется пожить раздельно. Но тут... В дом ворвался Дэвид и сказал, что нашел работу для Нани. Это был последний шанс Лила остаться дома, поэтому Нани велела ей никому не открывать двери, а сама побежала за Дэвидом. Преследуемый Джамбой Стич бросился к дому сестер, ворвавшись внутрь, они устроили настоящий бой, не оставив камня на камни. Перепуганная Лила схватила телефон и позвонила Кобре-бабочке. «На мой дом напали пришельцы!» — кричала она в трубку. «Они хотят забрать мою собаку!» Нани и Дэвид тем временем вышли из магазина, куда приняли Нани. Возможно, новая работа поможет ей убедить кобру-бабочку, что она может заботиться о Лиле. И тут, мимо них, промчался пожарный грузовик. Причувствуя худшее, девушка бросилась домой. Дом был разрушен. Пока пожарные тушили огонь, Лила рассказывала кобре о пришельцах Джамби и Пликли. Кобра посадил девочку в машину. Наня умоляла не забирать ребенка, но социальный работник был непреклонен. Лила тем временем незаметно выскользнула из машины и устремилась в лес. Выкарабкавшийся из руин Стич заметил девочку и поспешил вслед за ней. Горя желанием извиниться, Стич выскочил из кустов перед Лило. В руках у него была обожженная фотография. Он умудрился вытащить ее из огня. Не в силах подыскать слова, Стич принял свой привычный инопланетный облик. И тут Лила поняла, что он только притворялся щенком. «Это ты все испортил!» — выкрикнула она. В этот момент появился капитан Ганту. Глава совета послала его завершить работу, недоделанную Джамбой и Пликли. Не успели Лила и Стич оглянуться, как Ганту схватил их и унес на свой космический корабль. Стичу удалось бежать. Он пытался вызвать девочку, но Ганту запустил двигатель, и Стича сбросила на землю. Нани выбежала на поляну, когда корабль уже начал подниматься в небо. К счастью, Стич смог убедить Джамбу и Пликли помочь ему спасти Лила. Вскоре после этого Нани, Стич, Джамба и Пликли взлетели на космическом корабле Джамба. Они нагнали корабль капитана Ганту. Завязалась битва... Стич отважно сражался, чтобы освободить своего друга, и одержал победу. Затем Джамбо посадил корабль на волны рядом с катавшимся в океане на доске Дэвидом. Но на этом приключения не закончились. Огромный корабль с инопланетными войсками приземлился на пляже. Глава совета схватила Стича и повела его на корабль. Но Стич остановился и повернулся к Лила и Нане. «Это моя семья! Я сам нашел ее! Она маленькая, но хорошая и нуждается в защите!» — сказал он. И тогда глава совета сжалилась. Вопреки законам галактики, она согласилась оставить Стича на земле. А Джамба и Пликли... Должны были присматривать за ним Стич спас Лила Он гордился собой Ведь впервые в жизни решил проблему Вместо того, чтобы создавать ее Стич чувствовал себя частью чего-то большого Словно Лила, Нани и Дэвид На самом деле были его семьей Семьей, которой он никогда не знал Лила тоже была счастлива Она смогла сохранить нового друга и больше не чувствовала себя одинокой.